Глава шестая. Значит, осталась одна примета? Одна. Ну-ка, посмотрю, что тут у нас. Сергей Николаевич взял в руки последний рисунок. Так, какое-то озеро. Необычное озеро, добавила Марина Викторовна. Озеро в самом деле было необычное. В форме почти ровного овала. Оно лежало, будто проткнутое посередине, острой конической скалой. На вершине скалы... Не меньше, чем на десять метров, поднимающейся над поверхностью воды, была небольшая площадка. На площадке стояли два к р у г л ы х валуна. Из расщелины между ними вытягивалась береза. Ее ствол рос не прямо, а с небольшим отклонением, и пышная кудрявая крона нависала над озером, будто волосы девушки, искупавшейся в горной прохладе. Все это хорошо, выковыривая из зубов остатки мяса, — промолвил Сергей Николаевич. — Но как мы это озеро найдем? — Ну-ка, — профессор перетянул рисунок себе. — Да уж, каких-то особых знаков нет. Это не трехглавая гора. Тут вообще нет высоких гор, — промолвил Артем, взглянув на рисунок из-за спины Тюрина. — Это так, — кивнул профессор. — Отсюда мы делаем вывод, — протянул Сергей Николаевич, — о том, что нужно идти на северо-запад. Закончил за него Артем. «На востоке и юге тут везде горы, а на северо-западе...» «Одни гольцы», — кивнул профессор. «Логично. Озеро в окружении сопок». «Интересно». «Что? Интересно, что мы там найдем». «Ясно, что», — воскликнул Сергей Николаевич и выхватил тюриный рисунок. «Золото, вот что. И поэтому в путь». Джамбу на общем собрании молчал и лишь изредка кивал. соглашаясь с услышанным. Идею свернуть на северо-запад принял спокойно. — А ты что скажешь? — не удержавшись, спросила Марина Викторовна у Монгола. — Там будет видно. Что именно Джамбул хотел этим сказать, никто не понял, но переспрашивать и уточнять Марина Викторовна не решилась. Экспедиция ставила стоянку и направилась дальше, наискось пересекая каменистый спуск. в маринах по склону. Цвела Кашкара. Марена — скопление обломков горных пород, образуемое передвижением ледников, а также след, оставленный схождением ледника. Место, где еще не так давно лежал снежник — неподвижное скопление снега, сохраняющий на земной поверхности в течение части или всего теплого времени года после стаивания окружающего снежного покрова, было отмечено темным углублением. Подтаев, снежник начал сползать и оставил после себя широкую террасу, окаймленную высокими грядками изрытой земли, а на его лежанке теперь выросли неуклюжие большие бутоны. Цветки кашкары были светло-желтые, почти палевые, пять мятых парусиновых лепестков. Из сердцевины бутона тянулись извилистые щупальца, похожие на молодые роски папоротника. Основанием кашкаря были плотные щербатые листья. Красивые, — улыбнулась мама. Нам ещё повезло. В чём, — не понял Артём. В Тунке кашкары давно отцвели, а тут только начали. Сейчас у них запоздалая весна. Это как? Пока лежал снежник, для них продолжалась зима. В горах всё цветёт не в попад. Артем кивнул, в очередной раз признав, до чего интересны бывают мамины замечания. Она, как биолог, многое знала о природе, и даже простой поход с ней, без всех этих перестрелок, мог быть увлекательным. Юноша надеялся, что потом, когда все закончится, мама согласится пройти с ним по берегу Байкала или даже сбегать до чертового озера на Хамардабане. Экспедиция быстро спустилась в речную долину, Но к берегу, отгороженному ольховым сланником, пробираться не стали. Артем обрадовался этому. Хорошо помнил, как в погоне за с а л а н г о застрял в ольховнике. Взглянув на девушку, решил рассказать о своей не самой удачной вылазке по ее следам. Видя, как Сол улыбается, старался придать своим действиям как можно больше неуклюжести и отчаяния. Закончил тем, что вверх тормашками застрял в густом сплетении ольховых верхушек, Долго не мог высвободиться, потом выскользнул из штанов и еще долго прыгал, чтобы отцепить их от проклятых веток. Не хотел возвращаться в лагерь без сол, без примет и еще без термобелья. я в р е ш ь ты все?» — девушка б е з у ч н о смеялась. «Это почему?» — обиделся Артем. «Потому что я тебя видела». Сол перестала смеяться. «И ты не висел вверх тормашками, ты рвался вперед. Не умел, не знал, как ходить, но шел». Это хорошо. Юноша растерялся. Не понимал, от чего больше краснеет. От того, что разоблачены его глупые фантазии, или от того, что с а л а н г о его похвалила. Ты всегда за мной следишь? Всегда. Это шутка, надеюсь? Надейся. Ну тебя, нахмурился Артем. Девушка рассмеялась. Толкнула юношу в бок и тут же о с к о ч и л а легким тихим прыжком. Эй! Артёму не понравилось, что его уставляют большим и неуклюжим. Кинулся за с а л а н г у надеясь поймать её и наказать ответным тычком. В школе он был одним из лучших бегунов. На областных соревнованиях пришёл в о с е м н а д т ы м из шестидесяти. Хороший результат. Но здесь он не пробежал и десяти метров, а юная монголка уже была далеко. Да, юноша с завистью смотрел на то, как она ловко двигается. «Эй, не отвлекайся». Окрикнул его папа. Идти было неудобно. в с е чаще попадали за р о с л и тальника. В колтунах травы начался кочкарник. Между кочек стыли мелкие оконца воды. Не хотелось опять мочить ботинки, приходилось внимательно следить за каждым шагом. Дважды экспедиция выходила к бочагам, мутной зеленоватой воды. Бочага большая яма с водой, чаще всего заболоченная. Слышались к р и х т я щ и е отрыжки лягушек. Джамбул опасался, что в низине начнется корюк, заболоченное место, поросшее низким кустарником, поэтому чуть повернул в сторону подъема. Надеялся обойти болотистые места, но при этом не поднимаясь слишком высоко. Вскоре бочаги и лужи пропали. Шли по сухому качкарнику, перемежавшемуся ровными глинистыми площадками и полянами, по которым стелилась брусника. Из п о д о в а л ь н ы х листиков выглядывали бледные твердые ягодки. Кочки утомляли. Между ними прятались небольшие углубления. Артем не знал, как тут идти. Ставить ноги на кочку или наступать в углубление. В любом случае было неудобно. Ступня постоянно изгибалась то в одну, то в другую сторону и быстро утомлялась. Профессор Тюрин и Марина Викторовна опять отстали. Теперь их подгонял Джамбул. А с а л о н г о шагала впереди всех. Артем старался догнать ее, несмотря на боль в ногах. Путь пошел на подъем, и качкарник сменился степью. Под ногами теперь была ровная земля и типа, которая казалась наслаждением. В зеленом разнотравье лежали редкие глыбы осыпавшихся камней. Все чаще попадались красные и фиолетовые бутоны. Среди осоки и колосника особенно много было н и т е л и с н и к а Его желтые бусинки, стянутые в букет по 5-6 бусинок на каждом цветке, были заметны даже издалека. Артем подумал, что нарисовать такое растение можно брызгами, окропить серо-зеленую поляну каплями желтой краски, разлетающейся с расчески, как их учили в младших классах. Цветы н е т е л е с н и к а были мягкие, а листья торчали неуклюжими палочками, будто их сюда пересадили с кипариса. Что будем делать с золотом? — спросил Тюрин, поравнявшись с Сергеем Николаевичем. — Как что? — Делить? — Это да. — А как? — Что как? — Как делить? — Профессор рукавом протирал запотевшие очки. — На три части? — Какие три части? — удивился Сергей Николаевич. — Ну, по одной на каждую семью. — Одна часть вам, другая нашим монголам, а третья тебе? — Ну да. — Хорошо придумал. Усмехнулся Сергей Николаевич, но как-то безрадостно, почти злобно. «Значит, ты у нас третья семья? У меня жена и двое детей. Хорошо, что напомнил. Только я их тут не вижу. Может, ты их по карманам ж и л е т к и прятал? Хотя, постой. На твою... Надю целого рюкзака не хватило бы». «Сережа...» — Марина Викторовна не ожидала от мужа такой грубости. «Ну, знаешь...» — Тюрин сам удивился словам друга. «Ладно, прости». Сергей Николаевич отмахнулся от профессора. — Просто ты неудачно пошутил. — Я не шутил. — Здрасте, приехали. Почему это мы должны делить золото, учитывая твою Надю и твоих детишек? Если что, тебя вообще в экспедицию не приглашали. Сам напросился. Я тебе предлагал только написать комментарий для статьи. — Ну, знаешь. В отчаянии Тюрин схватился за один из своих кармашков, будто в нем лежал какой-то особенно важный аргумент. о котором профессор успел позабыть. В действительности там был лишь носовой платок, и профессор принялся им тереть спотевшую под Панамой лысину. «А что, не так? Я просил тебя помочь, а ты убежал, даже не попрощавшись, да и т о л к от тебя в экспедиции не было, только плетешься в самом конце». «От меня тоже толку нет?» — сурово спросила Марина Викторовна. Она видела, когда не менее разозлился Тюрин, Положил ему руку на плечо, чтобы успокоить его. — При чем тут ты? — Сергей Николаевич закатил глаза. — Действительно, при чем? — Только мешаюсь и в хвосте плетусь. — Марин, перестань. — Ты вон кашу варила, брюки мне зашивала. — Так вот, значит, кто я. Кухарка и швея — твоя личная обслуга. — Оригинально, правда? — прошептал Тюрин. — Ой, прекрати. Ты знаешь, я не это имел в виду. Устроили тут цирк. — огрызнулся Сергей Николаевич. — Цирк устроил ты. Тебя послушать? Так в экспедиции все только мешали тебе. — Я этого не говорил. А ты без нас обошелся бы. Вот бы и шел один со своим чудесным егерем во мнимку. — Марин. Кошмар какой-то. Марина Викторовна остановилась. Дрожа от н е г о д о в а н и е Хотела сказать что-то еще, но вместо этого расплакалась. Слезы быстро, напористо потекли по ее щекам. Однако лицо оставалось расслабленным. Взгляд притупился. Марина Викторовна стояла на месте и чуть покачивалась. Тюрин, не ожидавший такой реакции, заторопился вперед. Сергей Николаевич остался утешать жену. «Ну перестань, прости. Это от усталости. Просто мы все устали. Без коней идти сложно. Да перестань. Осталось не так много. Думать надо», — прошептала Марина Викторовна, и теперь уже заплакав всем лицом, прильнула к мужу. — Да, думать надо головным мозгом, а я дурак. — Ты не дурак, — в с х л и п а я отозвалась Марина Викторовна. — Ты хороший, только иногда говоришь, не подумав. Помирившись, Переваловы догнали остальных. Тем временем степь сменилась смешанным лесом. Первые километры идти по нему было приятно, но потом между деревьев появился подлесок. Теперь путников терзали колючие плети шиповника, заросли... из длинных высоких веток, покрытых тоненькими крепкими иголками. Они прокалывали штаны и куртку, впивались в кожу, царапались, от них было не укрыться. Грязное, потное, а теперь еще ошпаренное шиповником тело, начинало зудеть. ч е с а л ь все, даже голова. Артем долго сдерживался, знал, что расчесанное место будет зудеть, еще сильнее, но в конце концов срывался, чесался, и тут уж Вкладывал всю страсть, выскрёбывал себя до крови и в эти секунды жмурился от наслаждения. Подотросшие ногти, кроме привычной грязи, набивались от чёски собственной кожи. Растревоженное место болело, его разъедал пот. Хотелось опять расчесать его, теперь до мяса, до кости. Вот, на дневном привале мама сплюнула на ладонь зелёную кашицу. Что это? т ы с я ч л и с н и к «Смажь, где расчесал, будет полегче». «Спасибо». Юноша без всякой брезгливости принялся бережно смазывать ранки. «Интересно, нагибины идут по нашему следу?» вздохнула мама. «Не знаю. Может, идут. Тебя это не пугает? А чего тут бояться?» «То есть как чего?» усмехнулась Марина Викторовна, подозревая, что сын не совсем понимает о п а с н о с т и их положения. «Помнишь, на последнем дне рождения бабушка п и л а частушки?» — Помню. Мама не ожидала, что сын заговорит об этом. — Мне запомнилась одна. Жить будем, гулять будем. Смерть придет, помирать будем. — Да, п а п опять эта частушка тоже нравилась. — Так и тут. Когда придет время, будем умирать. А сейчас об этом можно забыть. — А если смерть придет уже сегодня? — Это вряд ли. Федор Кузьмич умный, понимает, что мы идем по приметам, не станет нам мешать. Может, н а г и б е н ы давно уже вышли на след и даже видят нас, стерегут с какой-нибудь скалы, только нападать не будут, подождут, пока мы отыщем последнюю примету. Марина Викторовна с подозрением посмотрела на видневшиеся вдали скалы, будто могла разглядеть там кого-то из преследователей. Фёдор Кузьмич понимает, если напасть, можно всего лишиться. Лучше выждать, он наверняка догадался, — что у нас сохранились приметы». «А ты изменился», — Марина Викторовна с интересом смотрела на сына. «Скорее заново родился», — усмехнулся Артем. «Это как? Тот, кем я был до экспедиции, умер. Еще там, в кустах, когда ночью п о д с л у ш а л Джамбула. Ну или когда убили р е н ч и м у умер вместе с ней. А теперь родился я, у которого с тем мальчиком мало общего». «Я и не знал, что дедушка» «Так сильно на тебя повлиял», — вздохнула Марина Викторовна. «Все эти разговоры...» «Ты многого не з н а л о том мальчике?» — юноша посмотрел на маму. Его слова прозвучали без укора. «Зато теперь можешь узнать меня». «Ну, знаешь, сколько бы вас тут, Артёмов Сергеевичей, не развелось, сын у меня был и остаётся один. И ещё...» «Что?» «У той частушки было окончание. Помнишь?» «Нет». «А зря...» Мне конец больше нравится. Мама пела «Жить будем, гулять будем, смерть придет, помирать будем». А подруги хором отвечали «Смерть придет, о нас дома не найдет, а мы гулять ушли, за чекушку на пруды». Пока путники отдыхали на привале, Джамбул ушел охотиться, сказал, что стрелять будет в последний раз. Осталось не так много сухих патронов, Да и нагибины могли быть поблизости. Не стоило лишний раз указывать им своё положение. Родители Тюрин лежали на траве. Сергей Николаевич обсуждал с профессором, сколько процентов они получат от золота, если сдадут его властям, сколько вообще может стоить сокровище Дёмина, и как лучше выносить с гор. Марина Викторовна дремала. Артём решил прогуляться, надеялся где-нибудь поблизости найти сол. Через редкий ельник юноша вышел на заваленную выворотнями площадку. Почва здесь была неглубокой, и сильный ветер опрокидывал самые тяжелые, прогонистые деревья. Чуть дальше начинался каменистый подъем. Артем не захотел к нему приближаться, зная, что в таких местах встречаются змеи, и отправился назад, дугой возвращаясь к биваку. В лесу кричали птицы. Попадались и такие, кто действительно п е л выводил переливчатые мелодии. Серого ракушка с оранжевой грудкой и вздёрнутым хвостом громко выдавала своё пескливое, будто нацарапанное кончиком иглы. Вслед ей, жёлтая лощёная иволга, мягким голосом тянула тёплый приятный звук, тембром напоминавший большие глиняные свистульки. Хуже всех пели сверчки, невзрачные птички с бледным клювом, серым брюшком и тёмными крыльями. Они кричали на два голоса. Один напоминал р е б е ж а н и е высоковольтных проводов, натужное, каким оно бывает в сильный туман, а другой напоминал шум офисного вентилятора, который начинается, если просунуть хлопастем карандаш. Артем прислушался к таежному г о м а н у с особенным интересом. Вчера мама сказала ему, что для животных звуки, как для людей, мимика. Голосом животные выражают эмоции. Юноша теперь пытался понять значение каждого из голосов, старался угадать, где Иволга жалуется на строптивость гусениц, а где Варакушка причитает об излишней переменчивости погоды. Раздавшийся неподалеку выстрел отвлек юношу от птиц. Должно быть, Джамбу нашел добычу. Нужно было идти дальше. На серых валунах небрежными мазками лежал шашавый оранжевый лишайник. Между валунов Росла сухая трава, из которой высокими перископами поднимались колокольчики, бурые, словно обгоревшие тростинки, оканчивались фиолетовым рупором. Чуть в стороне была прогалина, поросшая скобиозой. Большие сизые бутоны тихо пахли, казались неряшливо пошитыми помпонами, лепестки из общего клубка торчали во все стороны. Здесь же встречались и зеленые, только назревавшие бутоны. На закрайках прогалины сидела с а л а н г о Артем сразу заприметил ее. Юная монголка не пряталась. Юноша задумал ее напугать, отчего шел, крадучись, с улыбкой. Мягкая земля бережно скрадывала его шаги. Приблизившись, Артем остановился. Понял, что Сол плачет. Она сидела, обхватив ноги, прижав лицо к коленкам, и плакала. Юноша меньше всего ожидал увидеть такую картину — поэтому растерялся, почувствовал себя неловко, не знал, утешит ь ли девушку или постараться так же тихо уйти. Неожиданно Сол подняла голову, но посмотрела не на Артема, а куда-то за его спину, с испугом, затаенным ужасом. Юноша понял, что девушка знала о его приближении, но не успел толком обдумать это. Обернулся и увидел гиганта Монгола, Тот стоял в десяти метрах от Артема, с ружьем на плече, с топором на поясе, руки у него были в крови. Джамбу смотрел прямиком на юношу, сосредоточенно, оценивающе. Артем отступил на шаг. Монгол застыл каменным изваянием, даже не шевелился, только на шее пульсировала большая толщиной с палец вена. Юноша повернул голову к Сол, но ее нигде не было, она исчезла. Должно быть, убежала в лес. Когда Артем опять посмотрел на Джамбула, тот уже повернулся к нему спиной. Неторопливо шел в сторону лагеря. Наклонившись, подобрал оставленную на траве тушу кабарги. Крепкой хваткой сдавил ей шею и поволок по земле. Голова и ноги кабарги безвольно болтались. с а л а н г о так и не вернулась. Пришлось идти к родителям по оставленному монголам кровавому следу. Юноша старался не вспоминать слезы с а л а н г о понимал, что многого не знает о Джамбуле и его дочери. У них явно были свои тайны, которые, подозревал Артем, еще могли сказаться на успехе экспедиции. После обеда выдвинулись в путь. Лес поредел, среди ели встречались останцы, торчали из почвы, будто т рахетичные клыки огромных животных, истонченные окруженные рыхлой десной осыпи. Слева над лесом все выше поднималась гора, не такая высокая, как горы на юге, но крепкая, покрытая желваками валунов. Тысячелетний великан, кожа которого растрескалась курумами. Курумы — скопление горных пород, глыб, валунов, скальных сломков и тому подобного, п о к р ы л а с ь шершавыми старческими пятнами лишайников. а р т ё м заметил — что с а л а н г о положила к одному из останцов маленькую коробочку из бересты, которую сама только что сплела. Хотел тайком осмотреть ее, но так и не решился. Приблизился к девушке, не успел ни о чем спросить. Она сама ответила. — Тут живут злые духи, очень старые, очень злые. Я о ставила им подношение, чтобы они забыли о вашем приходе, чтобы никогда не вспоминали ваших лиц. — Ваших? — О себе ты не беспокоишься? — улыбнулся юноша. — Нет. Артем подождал, надеясь, что девушка как-то объяснит свой ответ. Но она молчала. — А что эти духи могут нам сделать? — Могут отнять вас у меня с папой. — Это как? Если с тобой может случиться какая-то беда, то они сделают так, чтобы она случилась, и твое назначение изменится, а я этого не хочу. — Понятно. Буркнул Артем и пожал плечами, показывая, что на самом деле ничего не понял. На небе зрели белые г н а н и ч к и облаков. Отчего т о этот край? Казался болезненным, затаённым. Идти было несложно, но все молчали, чувствуя древнюю, утомляющую тяжесть. Вдыхали её вместе с воздухом, глотали вместе с водой лесных ручейков, хотелось скорее выбраться отсюда — куда угодно, хоть назад, на болотистую низменность. Начался подъем. Поначалу пологий, затем резкий. На крутых участках путники подтягивались от одной березы к другой, на коленях карабкались по голым обсевкам, хватались за корни и кусты, шли перебежками, взобравшись на несколько шагов, останавливались, отдыхали. Подъем сгладился, перелесок закончился и березняк теперь встречался лишь редкими островками. Идти стало легче. Из черной гальки торчали цветущие уродцы, горно-колосники, будто вытянутые бородавки со множеством волосков и наростов. Их зеленоватый, почти неразличимый стержень был покрыт розовыми волдырями бутончиков. Раскрываясь пять лепестков, они показывали мягкую гниловатую сердцевину, слабенькие ресницы. Когда исчез последний горноколосник, начался горный луг разноцветия, и тягучее томительное чувство отступило. Все разом заговорили, стали что-то обсуждать, шутить. Ни Переваловы, ни Тюрин не смогли бы как-то объяснить испытанную тяжесть. Разве что профессор сказал бы что-то о магнитных полях и рудных залежах под землей. Луговая долина постепенно сужалась, Ее т е с н е обступали скальные щеки. Экспедиция шла вдоль русла горной вечушки, мелкой, но шумной, задорно плескавшейся на торчащих с дна камнях. Заночевали на ее берегу, а с утра продолжили путь. Лощина углубилась, перешла в узкий, извитый каньон. Беглецы вынуждены были идти по нему. Других ответвлений не было. Артем понимал. что, застряв между скальных прижимов ответственных скалистых берегов на излучине реки, они окажутся в тупике. Нужно будет возвращаться к луговой долине, оттуда штурмовать очередной перевал, не такой высокий, но весь заваленный курумами и вводящий в горные лабиринты гольцов. Юноша все чаще поглядывал наверх, на вершины скальных щек. Щеки, Сужены участки речной долины, скалистые утесы, расположены друг против друга по обе стороны реки. У самого обрыва виднелись деревья. Там была жизнь, шумела тайга, качались кроны, цели колокольчики и борщевик, гнулись тяжелые от ягод ветки смородины, ветки дикой жимолости, в безлюди пробегали животные. Здесь же, в расщелине, все было мертвенным. На обрыве висели сушины, будто нарочно сброшенные сюда на погребение. Зацепились ветками за кусты, уперлись каменные террасы, так и висят уже много лет. Между камней береговой полосы все было усыпано снулым мусором таежной жизни, кусками коры, пожухлым валежником, берестой, комками дюрна. Каньон до того стеснился? что тут бы даже не нашлось нормального места для бивака. Пахло древесной прелью, раскисшими грибами и старыми листьями. Солнце заглядывало сюда лишь в полуденные часы, так что в ущелье ничто не просыхало, медленно гнило. Только сама речка журчала весело, по-летнему радостно гомонила на порогах, обещала, что вскоре теснина закончится, выведет в прежнее раздолье. Речному грохоту было не подняться до таежных просторов наверху, и он весь бился тут, на дне, от одной стенки к другой, усиливал себя своим эхом. Реку уже дважды перегораживала в ы с о к о е с п е н е н н о е б у ч и л о Порог на реке, место, куда падает вода с камня, преграждающего реку. Сергей Николаевич поглядывал на Джамбула, подозревал, что проводник – в любой момент остановит экспедицию и предложит вернуться по каньону в поисках другого пути. Он даже подготовил слова, которыми выскажет Монголу свое возмущение тем, что тот первым делом не послал в разведку собственную дочь, но скалы неожиданно раступились, с каньон расширился, его стены помельчали, осили земляными насыпями, а потом вовсе перешли в невысокие яры. К вечеру экспедиция оказалась в глухом хвойном лесу. Прошли давно остывший курунг, гарь, места, обнажившиеся после лесных пожаров, и выбрались на галечное плато, чуть воззышавшееся над тайгой и позволявшее оглядеть стоявшие недалеке сопки, совсем как те, что были изображены на рисунке д ё м и н а а р т ё м и Соланго приостановились возле звериного назема, помета животных. — Это чей? — Лосиный, свежий, — промолвала девушка и пошла дальше в поисках ручья. Нужно было для ужина набрать воду в берестовые котелки. Витиеватые полосы скланника делили плато на множество мелких прогалин. Тут все было усыпано галькой, под ботинками хрустел сухой валежник. Здесь в самом деле жили лоси, однако сейчас хозяев не было дома, настоящая община сахатых семей кедровый лабиринт образовал множество отдельных комнат залов коридоров прогуливаясь по гостиной можно было заглянуть в смежные помещения там в тесном закустие неизменно попадались лежанки и свалы назема черным лежал свежий а выцветшим и коричневым старый никого из здешних жителей путники не увидели лишь бурунуки Выставляя полосатые спины, пробегали по осиновым колодам. И все же Джамбул увел всех обратно в лес, не желая сталкиваться с лосями, если те задумают ночью вернуться домой. Костер развели в глубокой яме, смастерили для него навес из лапника. Возле потайного огня греться было неудобно, но никто не спорил. Все понимали, что безопасность важнее любых удобств. Сергей Николаевич, лёжа на спине, закинув руки за голову, в тишине заговорил. Я и думать забыл про холодную ночь. До костей до сердца прогрело, всё чужое умчалося прочь, будто искры в дыму улетела. Ярким светом в лесу пламенеет костёр, в нём трещит сухой можжевельник, точно п ь я н ы й гигантов столпившийся хор, раскрасневшись, шатается ельник. Артем с удивлением посмотрел на папу. Никогда прежде тот не читал стихи перед сыном. Возможно, дедушка был прав, когда говорил, что человек проявляет себя настоящего, когда устал. Не в опасности, не в радости. Это все сказки. Никогда человек в опасности не бывает настоящим. Что там настоящего? Все искажено страхом. Тут нужен опыт, выносливость, твердость мысли и дела. Причем тут истинное лицо человека. Никогда этого не понимал. Была у меня знакомая, геолог. Жила с мужем пятнадцать лет. И вот впервые сходила с ним в поход. н ну, о встретили медведя. Муж запаниковал, побросал все и на дерево полез. И что? Она на развод подала. Говорит, не могу с ним больше жить. Увидела, какое н на самом деле. Глупости какие. Он, значит, должен был броситься на медведя, чтобы ее спасти? то есть 15 лет счастливой жизни, это так не в счет, а минутный страх — великая трагедия. Нет, человек показывает настоящее лицо, когда устал от долгого дела. Вот тут он, одним только словом, взглядом, может выразить себя всего, какой он по всеми одеждами своей красоты, учености, своего страха или самомнения. Может, и папа на самом деле такой, — улыбнулся Артем. смотрящие вечернее небо и читающие стихи. Весь следующий день ходили в разведку. Из долины открывалось множество ходов, и какой из них выбрать, никто не знал. В лагерь оставался только профессор Тюрин, заявивший, что от него будет больше толку, если он как следует отдохнет, выспится, и в дальнейшем не будет отставать от других. Глядя на его осунувшееся лицо, никто не стал возражать. Вечером Соланго сказала — что с одной из сопок вдалеке просматривается озеро. В самой его середине возвышалась скала. Она была совсем не похожа на ту, что нарисовал Демин, однако с такого расстояния деталей было не разглядеть. Утром сходили на сопку все вместе, предварительно т о п т а в забросав в а л е ж н и к о м стоянку. Следопыта Ачира это бы не обмануло, но так путникам было спокойнее. Озеро разглядеть не удалось, так как его заволокло туманом, но Джамбул доверял дочери и повел экспедицию в указанном ею направлении. Пришлось больше суток блуждать среди сопок, опускаться в расщелины, подниматься по сыпучим ярам, продираться через заросшие дедовником поля. Дедовник — народное название колючих травянистых растений, репейника, чертополоха и тому подобного — а также общее название густых зарослей из кустарника. Плутать по лабиринтам Ольховника, прежде чем путники, наконец, приблизились к озеру. Теперь было очевидно, д ё м и н нарисовал именно его. Вот ровная полоса берега, вот и скала. Только на ней не было ни валунов, ни березы. Впрочем, за полтора века дерево могло изгнить, а валуны обвалиться в воду, Землетрясения тут случались часто. Вообще можно было считать чудом, что сама скала не рассыпалась, что озеро не ушло под землю, что сохранился овальный контур его берега. Ликование было сдержанным. Марина Викторовна обняла а р т ё м а потом, помедлив, обняла и с а л а н г о Девушка явно не ожидала этого и ласку приняла неуклюже, даже смутилась. «Все слишком устали», — чтобы полноценно о т п р а з д о в а т ь находку. К тому же, вчера были съедены последние кусочки мяса. Целый день питались ягодами, грибами и корнями рогоза. Что теперь Сергей Николаевич, заложив руки за спину, расхаживал по берегу озера, которое путники для себя назвали озером Корчагина? То есть как? Марина Викторовна пальцами расчесывала слежавшиеся волосы. Расчески у нее не было с тех пор, как беглецы выбрались из лагеря Нагибиных. «Что теперь?» — настойчиво повторил Сергей Николаевич. «Вот она, шестая примета. Мы нашли ее. И? Где тут золото? Где тут великое геологическое открытие? Для чего мы сюда тащились?» Экспедиция действительно зашла в тупик. Последняя примета была найдена, но никаких следов человека поблизости не обнаружилось. Только дикая тайга, только заросшие... С л а н н и к о м сопки и поднимавшаяся над озером скальная круча. Неужели все это какая-то ошибка? Предсмертная шутка твоего отца? Ради смеха, отправившего нас в самые дебри восточного Саяна. Сергей Николаевич бросил гладкий камешек в озеро. Тот, подпрыгнув по воде три раза, звонко булькнул и ушел на хорошо просматривавшееся дно. Ради р а з ч у д е с н о г о вида, будь он проклят. На это ему никто не мог ответить.